Глава 28 Не прошло и двух дней, как я соскучилась. Разговаривать мне было не с кем, кроме Калинки и принца, но он был занят, дела государственные, все такое. И мы с подругой коротали дни вдвоем. Иногда к нам забегал ее брат, но очень ненадолго, всего на пару минуток, узнать, как его сестричка и снова убегал на службу, удостоверившись, что с ней все хорошо. Хотя и он стал заходить реже. Знал, что теперь она под моей защитой, а я вроде как в фаворитках у принца хожу, так что мало кто осмелится моей личной служанке вред причинить. Даже жёнушки притихли, словно затаились. Ну да, змеи, они и в теловене змеи. Ох, не к добру это. Точно что-то затевают. Вырастила ещё пару цветочков сюрпризом, и так захотелось вырваться из дворца, что решила не откладывать просьбу о прогулке в долгий ящик. пошла на поиски своей кастрюльки, обнаружила его в библиотеке за чтением каких-то манускриптов. Увидев меня, он сначала нахмурился, а потом улыбнулся, ласково спросив, «Ты чего-то хотела?» «Да, я по подруге соскучилась». «Уже?» — усмехнулся принц. «А почему бы и нет? Все-таки не чужие люди. В отличие от некоторых», — сказала с сарказмом, намекая на змеиное трио. «Она ко мне отнеслась по-человечески». «И чего ты хочешь?» – спросил кастрюльчик, устало потирая переносицу. Я тут же подошла сзади и принялась разминать ему плечи. Послышался вздох облегчения, смешанный со стоном. Плечи принца были словно деревянные. Наверное, несколько часов просидел, и сейчас пожинал плоды своей глупости. Продолжая массировать мышцы плеч и шеи, наклонилась к уху и прошептала. «Отпусти меня к ней в к о с т и Я хочу хоть ненадолго выбраться отсюда». Кастрюль чуть в з д р о г н у л но виды не подал. Откинулся, отдаваясь полностью в мои руки, и даже глаза закрыл. Я не торопила его с ответом. Неправильно, через несколько минут он глухо сказал. «Хорошо, но только в сопровождении служанки и охраны. Не хочу, чтобы тебя похитили или еще что». Прекрасно поняла, что он имел в виду под «еще что» — побег. Но сейчас я его не планировала. «Так, мы слишком на заднем плане. Зачем бежать?» Мне тепло, светло и мухи не кусают. У принца в фаворе, секса тоже выше крыши. Разве что развлечений пока никаких. Но я собиралась и это исправить. Постепенно. А пока? Конечно, я согласна. Когда мне можно будет к ней поехать? Аж в ладоши захлопала и запрыгала на месте от радости. Принц приоткрыл один глаз. Как только массаж закончишь, а то я словно деревянный. Чугунный. Пробормотала я, но вернулась к своему занятию. Вскоре принц удовлетворенно вздохнул и, взяв мою руку, мявшую его плечо, нежно поцеловал, а потом прижал к щеке. Оказывается, все-таки есть у него романтическая жилка. Слабая, но развить можно. Спасибо, поблагодарил, а потом дернул за какой-то шнур и через пару минут перед ним нарисовался один из охранников. Будешь сопровождать леди Алиниэль и ее служанку на прогулку в город. Беречь, как самое дорогое. Глаз не спускать. Все в о п о л з н о в е н и я в ее сторону немедля пресекать. И еще с л у ш а т с я беспрекословно. Охранник кивнул и поклонился, кинув на меня взгляд из-под бровей. Яркие голубые глаза были холодны, как лед, и остры, как лезвие ножа. Стало неуютно. Жаль, нельзя попросить другого охранника. К л и н и э л ь бы отлично подошел, но... Слишком наглеть не надо, а то передумает еще принц, и я вообще застряну тут навеки в е ч н ы й в окружении гадюк. Нет уж. Пусть пока будет так, а потом разберемся. А можно нам потом на рынок заглянуть? Хочу сережки, а еще браслетик и платочек. Принц смотрел на меня, подняв бровь. Ну что, я же девочка. Хочу бусики. Ну, пожалуйста. Сделала умоляющее лицо и сложила руки. к а с т р у л ь рассмеялся, кивнул, а потом вытащил из-за пазухи небольшой, туго набитый мешочек и кинул мне. Расслекайтесь, девочки, п о д д е л о н Главное, от охраны не избегайте. Обещаю. Подняла руку, а потом чмокнула принца и направилась к двери. Стражник все это время стоял рядом. И у выхода зло и алчно сверкнул на меня глазами. Да что ж такое? Что я ему сделала-то? Первый раз его вижу. Ох, чует моя пятая точка, не все так просто. И жен нигде не видно. Скорее всего, в клубок свернулись и шипят новые планы. В общем, собрались мы с Калинкой быстро. И правда, чего рассусоливаться. Оделись поудобнее, и чтобы не слишком выделяться, и вышли к воротам, где нас уже ждал назначенный в охрану стражник. Рядом со знакомой белоснежной лошадкой стояла другая, красивого серого цвета. А возле восседал грозный охранник. Широкий в плечах, не меньше моего кастрюэля, эльф грозный, и я бы даже сказала презрительно, оглядел нас и отвел голову в сторону выхода из дворца. «Идем», — поторопила я подругу. «Я на улице не была несколько лет», – восхищенно прокричала Калинка, когда мы по широкой улице медленно двигались на лошадях вместе с потоком эльфов. Хотя тут были не только эльфы. Гномы, тролли, орки, эльфы-полукровки разных мастей, а еще д и к о в и н ы е животные, что напоминали наших верблюдов, нагруженные тюками, двигались вдоль домов, из которых доносились различные запахи еды. Натянутые сверху ткани закрывали от жары – и создавали радугу над головой. Мы сказали, что хотим навестить Маринку с ее мужем. Охранник нам кивнул и жестом просил следовать за собой. Мы пожали плечами и тронули лошадей. «Ты дорогу знаешь?» – шепотом спросила у подруги. и н е помотала она головой, – «мы с отцом далеко от города жили. Я тут всего пару раз была, и то давно». «Да, это плохо. Придется довериться этому, охраннику». Не нравился мне его взгляд, но делать нечего. На всякий случай решила вспомнить, что я знаю из самообороны. Оказалось, что ничего. Ну ладно, прорвемся. Мы ехали долго. Сначала через центр. Обогнули остров с деревом Рауды, уже о т ц в е т ш и м но все равно безумно красивым. Проехали мимо богатых кварталов. Дома, искусно высеченные прямо в скале, соединялись подвесными деревянными мостками. на первый взгляд выглядевшими довольно хлипко. Однако потом я рассмотрела на них целые толпы эльфов и убедилась, что мостики очень крепкие. Я рассматривала все с нескрываемым интересом, даже не боясь, что меня уличат в чем-то. Всегда можно списать на то, что у лесных эльфов все не так, как у горных. Так что глазели мы с Калинкой одинаково жадно и восхищенно. Правда, потом эмоций поубавилось. Охранник наш ехал впереди, а мы буквально растворились в этой реальной жизни, пустив лошадей следом за ним. Широкая улица сменилась узенькими проходами. Начались явно бедные кварталы. Дома были не столь вычурными, маленькими, плохо отделанными, н мостики где-то вообще отсутствовали. Да и квартир, как я их про себя обозвала, было гораздо больше на ту же площадь. Все как на земле. В богатых районах огромные коттеджи и таунхаусы, а бедных, на той же площади, куча многоквартирных домов. Даже удивительно, насколько наши миры похожи и не похожи одновременно. Здесь уже не было столько шумного народа, и практически отсутствовали веселенькие лавочки, куда гномы зазывали покупателей. Кстати, надо обязательно сходить в магазинчики и проверить, что тут у них и почем. Совершить, так сказать, эльфийский шоппинг, земным размахом. Тем более, что раньше я себе ничего подобного не позволяла. А то, что случалось на заре моей человеческой жизни, было скорее от отчаяния. Когда вдруг обстановка стала совсем уж напоминать нищие кварталы, внутри зародился червячок сомнения. Неужели Маринка живет сейчас в таких условиях? Дома просто дыры в скале, неровные, с острыми краями, занавешанные какими-то тряпками. Чумазые э л ь ф и а т ы играли в грязи, вокруг какие-то странные неприятные запахи и прочие атрибуты неблагополучных районов. Калинка тоже нахмурилась. мы сейчас куда?» – задала вопрос Калинка. Ей тоже не нравился переулок, в котором мы оказались. Здесь даже солнце не светило, а из канав тянуло чем-то противным и явно давно протухшим. Слева громыхнуло. Явно кто-то толкнул дверь, и та с т у к н у л а с ь о стену, заставив нас с Калинкой, да и лошадей вздрогнуть. Из этой двери, вернее дверцы, явно строилась для гномов не иначе. Протиснулся тролль. Зеленое лицо с кривой усмешкой – Да еще сережки в самых невероятных местах подсказали мне, что перед нами яркий представитель эльфийского преступного мира. Тролль криво усмехнулся и повел острым искривленным ножичком в мою сторону. Какие красавицы к нам пожаловали. Он присвистнул, и тут из всех щелей повыскакивали его дружки. Да тут целая банда. «Оля?» — пролепетала калинка, когда ее лошадь подхватили под узцы. с «Охранник?» С такой же интонацией произнесла я и взглянула вперед. Эльф стоял уже далеко впереди и, казалось, даже не собирался никак помогать нам. «Игрушечки принца, идите сюда. Дядя Альфреда не сделает вам больно», — показал свои сгнившие зубы тролль. «Только приятно». От этой сальной шуточки залыбились остальные. Главарь сделал знак рукой, меня схватили за талию и потащили вниз. Нет, конечно, предварительно я успела л е г н у т ь нескольких нападавших и еще одному заехать затылком по носу, когда меня уже стащили. Где-то рядом кричала Калинка. «Не смейте нас трогать! Это фаворитка принца! Вам не поздоровится!»